Глава 19 Говорят, что приемный сын капитана, известный в то время под неблагозвучным именем Свищ, отказывался ехать в фургоне. Он, дескать, весь путь преодолел пешком, даже первую неделю, в самую жаркую пару года, когда здоровье и крепкие солдаты часто не выдерживали и падали. История эта, вероятнее всего, выдумка, ведь по всем источникам ребенку было в то время никак не больше пяти лет. Да и сам капитан, в чьих дневниках и поход, и завершившая его битва освещены весьма подробно, почти ничего не пишет о свище и куда более озабочен проблемами командования. Поэтому о будущем первом мече позднего периода Империи известно крайне мало. По большей части все сведения почерпнуты из легенд и, вероятно, фантастических сказаний. Моррагаль. Жизнеописание трех. Жужжание мух и ос слилось в ракочущий гул в горячем воздухе ущелья, а зловоние стало уже непереносимым. Кулак Гэмет ослабил пряжку и снял помятый железный шлем. Войлочный подшлемник насквозь пропитался потом, так что кожа на голове зудела, но его снимать старый солдат не стал. Вокруг роились мухи. Он продолжал наблюдать с небольшого пригорка, как адъюнкт шагом едет среди последствий бойни. Погибли три сотни сытийцев и сотня коней. Преимущественно от стрел, посланных с крутых склонов ущелья, в которые их заманили. Все это заняло немного времени, даже учитывая то, что выживших коней собрали и угнали. Меньше колокола разделяло передовой отряд сытийцев и хундрилов. И если бы Тимул не приказал виканцам остаться и прикрывать основную колонну... Что ж, мы потеряли бы и их. А так, веканцы предотвратили еще один налет на фургоны снабжения. Одного их присутствия хватило, чтобы враг внезапно отступил, не пролив и капли крови. Предводитель пустынных всадников был слишком осторожен, чтобы позволить своим силам ввязываться в открытый бой. Куда лучше полагаться на ошибочные решения? Цитийцы, кроме тех, что прикрывали авангард, нарушили приказ и в результате погибли. А проклятому ублюдку от нас только этого и надо. Еще несколько глупых ошибок. Было что-то в этой картине, отчего у него волоски вставали дыбом на шее. Адъюнкт в одиночестве ехала среди мертвых тел с прямой спиной, не обращая внимания на пугливую поступь коня. Не от мух беда, а тос. Ужалит одна, и этот породистый скакун обезумеет. Встанет на дыбы, может сбросить ее. «Шею ей сломать». Элли прыгнет вперед в ущелье, а потом попробует взобраться по отвесному склону. Некоторые сетийские кони так и поступили. Но конь-адъюнк-то просто осторожно ступал среди трупов, и тучи ос лишь взлетали прочь с его пути, а затем, когда кони-всадница отдалялись, возвращались к трапезе. Старый солдат рядом с кулаком кашлянул и сплюнул. Гэммет покосился на него, И услышал невнятные извинения не стоит капитан вид тот еще а мы слишком близко да не в том дело сэр просто он помолчал затем медленно покачал головой неважно сэр просто старые воспоминания вот и все гамед кивнул у меня самого есть такие значит кулактин баральта желает знать высылать ли сюда целителей «Ответ, который ему нужно дать, лежит перед тобой». «Так точно, сэр». Гэммот смотрел, как седой солдат отвел лошадь в сторону, затем развернул и поскакал прочь. Потом кулак вновь перевел взгляд на адъюнкта. Она уже добралась до дальнего края, где лежало больше всего тел, привалившихся к запятнанным кровью скальным стенам, и долго разглядывала эту картину со всех сторон, а затем подобрала поводья и двинулась обратно. Гаммат снова надел шлем на голову и щелкнул за стежкой Тавор поднялась по склону и остановила коня рядом с ним никогда прежде он не видел у нее такого жесткого выражения на лице женщина напрочь лишенная женских чар так они говорят будто жалеют адюкт он оставил многих ранеными произнесла товар видимо ожидал что мы доберемся до них вовремя в конце концов, Раненые малозанцы лучше мертвых. Если этот предводитель хочет нас задержать, туда Хочет. Даже с учетом линий снабжения хундрилов, нам едва хватает припасов. Все ощутят потерю фургонов, которые сгорели прошлой ночью. Так почему Шаик не послала против нас этого вождя, как только мы переправились через Ватар? Нам осталось всего неделя пути до Стены Вихря, может и меньше. Она могла бы выиграть еще месяц или больше. А мы добрались бы до цели в куда худшем состоянии. Вы правы, кулак. И на этот вопрос у меня нет ответа. Тимул полагает, что всего в этом отряде около двух тысяч воинов. Он вполне убежден, что фланговая атака в полдень показала нам все вражеские силы, поскольку заметил грузовых лошадей, а также тех, что они захватили у сытицев Так что это довольно крупный отряд. Гэммет некоторое время обдумывал услышанное, затем хмыкнул. Будто мы столкнулись с запутавшимся врагом, который сам с собой не в ладу. Та же мысль пришла и мне в голову. Тем не менее, пока что нам следует озаботиться этим вождем, иначе он обескровит нас до смерти. Гамет развернул коня. «Значит, нужно опять переговорить с голым», — сказал он, поморщившись. «Если мы сумеем их заставить выбраться из прадедушкиных доспехов, они даже смогут въехать на холм, не уморив лошадей». «Сегодня ночью на дежурство нужно выставить морпеха кулак». Его глаза сузились. «Морпехов, Адьюнгт, пеших? Хотите усилить охранение?» товар глубоко вздохнул. В 1147 году Дассем Ультер попал в похожую ситуацию, когда располагал куда меньшими силами, а три кочевых народа терзали его практически каждую ночь. Через мгновение Гэммот кивнул. «Помню этот сценарий, Адьюнгт. И его решение тоже. Сегодня ночью вышли морпехов. «Сделайте так, чтобы они понимали, что именно от них требуется, кулак Гэммет». «Среди них есть ветераны прошлых компаний», — ответил тот. «В любом случае, я собираюсь сам командовать операцией». «Это не...» «Да, адъюнкт. Мои извинения, но да». «Хорошо, пусть будет так». Одно дело сомневаться в его способностях командира и совсем другое... Просто в его способностях. В Оданах водились три вида скорпионов, которые терпеть не могли друг друга. В начале второй недели Смычок отвел в сторонку двух других сержантов, чтобы рассказать свой план. Геслер с Бардуком его поддержали, особенно когда выяснилось, что прибыль предполагается разделить поровну на троих. Первым цветной камешек вытянул Бардук и тут же выбрал красного ублюдка, по виду самого злобного из всех скорпионов. Затем Гесслер решил взять себе янтарного выворотня, которого так прозвали за полупрозрачный панцирь. Сквозь него при желании можно было рассмотреть, как текут в тельце ядовитые соки. Потом оба сержанта сочувственно посмотрели на своего незадачливого компаньона. Видно, господин послал человеку, который все это придумал, такую удачу, что ему достался скорпион помёт, Мелкий, плоский и черный, точно птичьи испражнения. Конечно, когда дело дойдет до раздела прибыли, это уже неважно Только в личных-то закладах между тремя сержантами смычку придется несладко Но старый сапер лишь чуть-чуть огорчился тому, что ему достался помет. Просто пожал плечами и собрал камешки, которые они использовали для жеребьевки. Но ни Гесслер, ни Бардук не заметили, как смычок слегка усмехнулся, отворачиваясь. А потом, вроде бы невзначай, взглянул на сидевшего в тени соседнего валуна прута А тот ответил легчайшим кивком. Затем взводом поставили задачу – выловить на марше бойцов своего вида, а когда ничего не вышло – на закате, когда маленькие твари выбирались из своих укрытий, чтобы убить кого-нибудь. Молва разошлась молниеносно, и скоро рекой полились ставки. Букмекером выбрали солдата из взвода Бардука. Может-то, потому что он обладал фантастической памятью на факты. Затем из каждого взвода определили держателя, который, в свою очередь, назвал тренера. Вечером, после налета и истребления сетийцев, Смычок замедлил шаг на марше, пока не оказался рядом с флаконом и битумом. Несмотря на небрежное выражение лица, сержант чувствовал, как у него желчь сворачивается в желудке. 14-я армия нашла своего собственного скорпиона в окружающих пустошах, и тот только что впервые ужалил. Настроение у солдат было паршивое, неизвестность лишала их уверенности. Ясное дело, никто не ожидал, что первая кровь, которую попробует армия, окажется ее собственной. Нужно их сбить с этих мыслей. Ну, как наш маленький союз, флакон? Маг пожал плечами. Голодный и злобный, как обычно, сержант. Смычок кивнул. А как идет обучение, капрал? Под кромкой шлема битум насупился. «Да нормально, по-моему. Как только соображу, чему его учить надо, сразу займусь». «Отлично. Ситуация идеальная. Расскажите всем. Первый бой сегодня. Через колокол, после того, как разобьем лагерь». Оба солдата резко повернули головы к смычку. «Сегодня?» — переспросил флакон. «Но мы же только...» «Вы меня слышали. Геслер и Бардук тоже своих красавцев холят, как и мы. И мы готовы, парни». «Толпа соберется знатное», — заметил Капрал Битум. «Лейтенант обязательно заинтересуется». «Да и не только лейтенант, я так думаю», — отозвался смычок. «Но толпы не будет. Используем старую добрую словесную цепочку. По всему лагерю пойдет комментарий». «Союза просто расквасит», — пробормотал Флакон, погрустнев. «А я его кормил каждую ночь большими сочными накидочниками, А он как набросится, как начнет уминать, пока ничего не останется. Только крылышки да пожеванный панцирь. А потом сидит полночи, клешни чистит, губки облизывает. «Губки?» — переспросила улыбка из-за спин троих солдат. «Какие губки? У скорпионов губ нет». «Тебе-то откуда знать?» — огрызнулся Флакон. «Ты же и близко не подходила». «Когда я к скорпиону подхожу близко, убиваю, как и всякий другой человек в своем уме». «В своем уме?» — не сдавался маг. «Да ты их поднимаешь и по кусочку разбираешь. Отрываешь хвостик, клешни, лапки. А я такой жестокости в жизни своей не видел». «Так, может, это достаточно близко, чтобы разглядеть, что губок у них нет?» «И как в него столько влезает?» — пробормотал битум. Флакон кивнул. «Да, просто чудо. Он ведь такой махонький». «А вот это наш секрет», — тихо сказал смычок. «Что секрет?» Причина, по которой я выбрал скорпиона помета, солдаты. Но ты же не выбирал. Последовало подозрительное молчание, но смычок только улыбнулся. Затем пожал плечами. Охота — дело простое, нехитрое. Пометам не надо особо выкручиваться, чтобы убить подраненного накидочника. Другое дело, когда надо драться, защищать территорию или молодняк. Вот тогда и случается сюрприз. Думаешь... «Союз сегодня проиграет, Флакон? Думаешь, сердце твое разобьется?» «Расслабься, парень! Старина Смычок с самого начала учитывал твои нежные чувства!» «Может, хватит уже Смычка, сержант?» — сказал, помолчав Флакон. «Мы же все знаем, кто ты! Знаем, как тебя зовут на самом деле!» но это очень печально. Если вдруг такая новость дойдет до командования...» «Не дойдет, скрипач!» «Может, и не специально, но в пылу битвы». «Да кто будет прислушиваться, что мы там в панике орём сержант?» Скрипач бросил на молодого человека оценивающий взгляд, затем ухмыльнулся. «Аргумент. Но все равно. Будьте осторожны с тем, что и когда говорите». «Есть, сержант. А теперь можешь объяснить, про какой сюрприз идет речь?» «Нет. Подождете, сами увидите». Затем смычок замолчал, заметив небольшой отряд всадников, который приближался к ним вдоль колонны. «А ну-ка подтянулись, солдаты! Офицеры идут!» Сержант отметил, что кулак Гэм отказался постаревшим, вымотанным. «Всегда плохо, когда человека снова выдергивают на войну из отставки, потому что первое, что старый солдат теряет, это выдержку, а ее очень тяжело, если вообще возможно вернуть». Впрочем, вот так уходить в сторону не лучший способ подать в отставку. Такого осторожный солдат попытался бы избежать. Бросить образ жизни – одно дело, но терять смертоносную хватку – совсем другое. Разглядывая подъезжавшего кулака, скрипач почувствовал тревогу. Сопровождали гаммета капитан Канеп и лейтенант. Последний скорчил такую мрачную рожу, что выглядел почти забавно. «Это у него такая маска офицера». Натягивает ее, пытаясь казаться старше и потому профессиональней. А в конечном счете выглядит так, будто у него запор. Нужно, чтобы кто-то сказал ему об этом. Все трое натянули поводья и поехали шагом рядом со взводом скрипача. это сержанта слегка раздражала, но он кивнул офицерам. Кеннеп почему-то не сводил глаз со спрута. Но первым заговорил Ронал. Сержант Смычок! Да, сэр. «Ты из пруд! Прошу отойти в сторону для разговора с глазу на глаз!» Затем он повысил голос, крикнул солдатам, которые шли впереди. «Сержант Гесслер и Капрал Ураган! Быстро сюда к нам!» «Четырых-то хватит!» — пробормотал кулак, чтобы правильно передать приказы остальным взводам. «Так точно, сэр!» — отозвался Ронал, который собирался было вызвать и Бардука. Когда четверо морпехов собрались, кулак Гэммот откашлялся, затем начал. «Ясно, что все вы ветераны прежних компаний. А капитан Кеннеп мне сказал, что вы уже проходили по этим землям. Нет, других подробностей мне не нужно. Однако я собираюсь положиться именно на этот опыт. Адъюнкт хочет, чтобы сегодня ночью против пустынных налетчиков вышли морпехи». Затем он замолчал. Некоторое время никто не говорил, пока смысл слов кулака укладывался в головах четырех морпехов. Наконец капитан Кеннеп произнес. «Да, как у Дассема, много лет назад. Удачно, что вы решили сегодня вечером воспользоваться словесной цепью. Когда закончится трехсторонний бой, ее уже легко будет поддерживать». Он чуть наклонился в седле и добавил, обращаясь к скрипачу. «У тебя помет, сержант? Какие на него сейчас ставки?» «Где-то один к 40 как говорит, может», — ответил скрипач, сохраняя невозмутимое выражение лица. «Хм, даже лучше, чем я надеялся», — отозвался Кеннеп. «Должен добавить, сержант, что я и кулака убедил поставить на вашего помета». 10 жакат», — сообщил Гэммит. «И тут я полагаюсь на опыт капитана». И твой, сержант, смычок. <къем> Постараемся оправдать доверие, сэр!» Гесслер повернулся к урагану. «Чуешь, чем пахнет, капрал!» Дюжий фаларец с кремневым мечом за спиной нахмурился. «Да не водятся же скорпионы на побережье, будь оно неладно! Да, сержант, чую! И приотлично!» «Привыкай!» — посоветовал спрут. Роналд, похоже, был сбит с толку, но промолчал. Пока что. «Используйте словесную цепь», — продолжил инструктировать Кеннеб. «И сделайте так, чтобы врагу улыбнулись самые крепкие взводы». «Есть, капитан», — ответил скрипач и задумался, «не стоит ли изменить мнение о Кеннебе». «И последнее», — добавил тот. «Ночной операцией будет командовать кулак Гэммет». Поэтому я хочу, чтобы ваши два взвода, как и солдаты Бардука, удвоили наряды на сегодня. Ох, вы яички на галечке. Вас понял, капитан. Когда солдаты установили шатры и развели костры для готовки, вся 14-я армия растянулась по лагерю странным образом. С высоты птичьего полета узор напоминал бы огромную узловатую веревку, А после еды всякая деятельность прекратилась, если не считать неохотно выходившие на заставы караулы. В одном месте, впрочем, вокруг в девятой роты восьмого легиона сформировалось иное построение. Маленькое кольцо солдат по сторонам от круга кинжалов, воткнутых в землю заточкой внутрь, на ширине двух пальцев друг от друга. Пока что этот внутренний круг был пуст. Песок внутри него разровняли и выбросили все камешки. Последним, к солдатам, которые у скромной арены переминались от нетерпения с ноги на ногу, подошел может. Он ничего не сказал, только беззвучно шевелил губами, повторяя список имен и чисел. Поймав на себе взгляды остальных, он коротко кивнул. Скрипач повернулся к флакону. «Выноси счастливый союз, парень!» Бордук и геслер отдали такие же приказы своим держателям. Красный ублюдок Бордукова взвода получил имя Онагр. а янтарный выворотень Гесслера и компании оказался когатком. Когда вынесли три коробки, скрипач сказал двум сержантам. «Ладно, здесь и сейчас мы осмотрим всех красавцев и поклянемся в том, что никаких изменений в них нет. Ни алхимических, ни магических, ни прочих. Что они такие же, какими мы их подобрали в первый день. Неизменны. Каждый из нас осмотрит всех трех скорпионов так пристально, как пожелает». Можно даже привлечь мага для проверки. А потом, каждый громко поклянется тем богам, какими обычно клянется, в том, что увидел так точно, как только возможно. Я начну». По его знаку, все три коробки установили рядом с кругом кинжалов. Первым открыли деревянный ящик Бардука, и скрипач наклонился поближе. Он долго молчал, затем кивнул. «Я, сержант Смычок из 4 взвода 9 роты 8 легиона». «Клянусь призраками мертвого дома и всеми кошмарами, которые меня преследуют, что создание передо мной — природный, неизмененный скорпион-красный ублюдок». Затем сержант перешел к бойцу Гесслера и после долгого осмотра вздохнул, кивнул и повторил клятву по поводу янтарного выворотня, который суетился в маленькой коробке. Закончил он собственным скорпионом по имени «Счастливый Союз». Гесслер повторил процедуру, но спросил мнение у Таваса Понда и Песка, когда осматривал Счастливый Союз, а скрипач спокойно стоял с легкой улыбочкой и терпеливо ждал, пока Гесслер с рычанием не поклялся. «Я, сержант Гесслер, из пятого взвода девятой роты восьмого легиона, клянусь двумя владыками лета, фенором и Тричем, что создание передо мной природный неизмененный Скорпион помет». «Хоть я и знаю, что чего-то не заметил, и сейчас продую все сбережения на сержантских ставках». Улыбка скрипача на миг стала шире. Бордук подобрался к счастливому союзу так близко, как только мог, чтобы Скорпион его не ужалил. Чуть голову не засунул в коробку. Поскольку тень тут же укрыла неподвижную тварь, он выругался и чуть отклонился. «Мне бы все знать о Скорпионах, да, но я их просто давлю сапогами». «Как любой человек в своем уме. Я, правда, сдавал одну шлюху, которая носила скорпиона на веревочке на шее, золотистого, как ее груди. Сосочки мягенькие. Она даже не любила, чтобы их...» «Да кончай уже!» — рявкнул Гесслер. «Не торопи меня. Не люблю, когда меня торопят». «Ладно, торопить не буду. Просто поклянись, чтоб тебя разорвало, прежде чем у меня сердце в штаны не вывалится». «Я, Бардук, из шестого взвода девятой роты восьмого легиона, клянусь нежным пузиком королевы грез, что создание передо мной природный, неизмененный скорпион помёт и пускай призрак моего папаши остается в могилке, потому как наследство все одно мое. Проиграл и проиграл, верно? Ведь мертвым же все равно, так? Если нет, то папанем мне будет остаток жизни являться». «Хуже некуда», — пробормотал мазок. «Еще хоть одно слово скажешь, солдат?» — прорычал Бордук, отступая в круг. «Я тебя так приложу, что вечером только ты один улыбаться будешь». «Кстати», — заметил Бальгрид, — «это еще не худшее. Вот когда мамаша является с того света, тут беда. Сколько ж человек может терпеть, когда его за семилетнего шкета держат?» «Да заткнитесь вы оба!» — взревел Бордук. скинув огромные кулаки так, будто сжимал их на невидимых глотках. «Мы готовы?» — тихо спросил скрипач. «Он просто спрячется, да?» — спросил Гесслер. «Выждет, пока остальные двое друг друга покромсают, а потом прыгнет на израненного победителя. Вот в чем подвох, да? У нее жидкие мозги почище, чем у двух других. Почище да посмекалистей, так?» Скрипач пожал плечами. «Почему ты не думаешь, Гесслер? Ты закончил?» Бронзово-кожий морпех отступил, играя желваками. «Как там словесная цепь, Спрут?» «Каждое слово повторяется с того момента, как мы ее наладили, Скрип», — ответил сапер. «И так родились легенды», — с шутливой помпезностью объявил Корик. «Ну, на арену», — приказал Скрипач. Коробки осторожно подняли над ареной. «На равном расстоянии друг от друга. Хорошо. Наклоняй, парни!» Первым приземлился он Онагр. Выгнул хвост и выставил клешни. Подбежал к ограде из клинков. Замер на расстоянии волоса от кинжалов и отступил. Панцирь окрасился алым. Верный признак безумной ярости. Вторым оказался Коготок. Спрыгнул в полной готовности к войне. Под янтарным панцирем забурлили жидкие токи. Последним спрыгнул счастливый союз, медленно и размеренно. Прижался к песку так, будто распластался. Подобрал клешни и свернул хвост. Он был вдвое меньше своих противников. Его черный панцирь матовый, но с редкими проблесками. Коротенькие ножки вынесли союз немного вперед. Затем он замер. Гесслер присвистнул. «Если он выдернет из круга пару клинков и пошматует других, я тебя просто убью, скрипт». «Не потребуется», — ответил скрипач. Его внимание было разделено между происходившим на арене и словами «Ибба», который вызвался быть комментатором. Голос солдата дрожал от напряжения, пока он расписывал в ярчайших красках то, что толком и описывать-то было пока нечего. Но ситуация резко изменилась, когда три события произошли практически одновременно. Счастливый союз неиспешно выбрался в центр арены. Онагр одновременно вскинул все отпущенное природой оружие и начал отступать. Панцирь при этом побагровил. Коготок крутанулся на месте и метнулся прямо к стене клинков. Замер лишь за миг до столкновения и бешено замахал клешнями. «Похоже, он хочет к мамочке хап», — сухо заметил Корик. Держатель коготка только тихо всхлипнул в ответ. Один-единственный миг все трое Скорпионов стояли неподвижно, а затем Счастливый Союз наконец поднял хвост. А потом все, кроме Скрипача, вытаращили глаза, потому что Счастливый Союз развалился по горизонтали на двух одинаковых Скорпионов, только потоньше и по площади, которые затем бросились один на Онагра, другой на Коготка. будто деревенская дворняга на БК Пхедерина, настолько не совпадали они по размерам. Красный ублюдок и выворотень делали все, что могли, но им было не сравниться с врагом ни в скорости, ни в ярости. Крошечные клешни с явственным хрустом рассекали ножки, хвост, суставы клешней, а затем, когда более крупная тварь оказывалась совершенно беспомощной, деловито, почти нежно дергался жалящий хвост. Сквозь полупрозрачный панцирь-выворотня было видно, как растекается по телу ярко-зеленый яд, что я описывал во всех подробностях Ибб. А трава расходилась во все стороны от ранки, пока прекрасный янтарный оттенок полностью не сменился болезненно-зеленым, который прямо на глазах сгустился в мутно-черный. «Помер, как кизяк», — простонал Хаб. «Эх, коготок». даже судьба постигла и Онагра. Одолев врагов, два помета снова бросились в объятия друг другу и в мгновение ока превратились в одного скорпиона. «Жульничество!» — заревел ураган. Он вскочил и попытался выхватить свой кремневый меч. Геслер взвился и вместе с истинным кое-как удержал своего разбушевавшегося товарища. «Мы же его осмотрели, ураган!» — вопил Геслер «Со всех сторон!» «А потом поклялись. Я поклялся. Фэннером и Тричем, будь ты не ладен. Откуда же мы могли знать, что счастливый союз — не просто странная имечка?» Подняв глаза, скрипач встретил твердый взгляд спрута. Одними губами сапер произнес. «Мы богатый ублюдок». В последний раз покосившись на Геслера с истинным, который волокли куда-то остервеневшего урагана, сержант присел рядом с Иббом. «Ладно, парень, то, что я дальше скажу, только для ушей морпехов, особенно сержантов. Мы сегодня ночью должны сами превратиться в счастливый союз для большого и злобного анагра. Я объясню, что приказалось сделать адъюнкт. Повторяй слово в слово. Ясно?» С заката прошло три колокола. Пыль от стены вихря заслонила звезды, так что темнота за кругом костров стала почти непроглядной. Пехотные взводы выдвинулись на смену караула на заставах. В хундрильском лагере воины сняли свои тяжелые доспехи и приготовились отойти ко сну. Вдоль дальних траншей лагеря скакали конные патрули веканцев и сетийцев. Скрипач вернулся от ротных фургонов к костру четвертого взвода с сумкой на плече. Поставил ее на землю и распустил ремешки. Рядом растянулся спрут. Его глаза вспыхнули от отблесками пламени, когда сержант начал извлекать из сумки разноразмерные, завернутые в кожу предметы. Вскоре их набралась уже дюжина. Затем скрипач принялся разворачивать свертки, в которых блеснули полированное дерево и черненое железо. Остальные солдаты взвода в последний раз проверяли оружие и доспехи. Среди них постепенно нарастало напряжение, отбившее охоту болтать. «Давненько мне такие не попадались». Пробормотал спрут, когда скрипач разложил перед собой предметы. «Я-то видел копии. Некоторые, правда, были почти так же хороши, как оригиналы». Скрипач хмыкнул. «Еще осталось несколько штук. Главная опасность в отдаче. Вся треклятая штуковина может просто на куски разлететься при спуске. Мы с Валом вместе эту систему придумали, а потом нашли в городе Малайзия мирийскую ювелиршу». «Понятия не имею, чем она там занималась». «Ювелиршу? А не оружейника?» «Ага». Сержант принялся собирать арбалет. «И еще резчика по пробкам и затычкам. Их заменять нужно после двух десятков выстрелов». «Когда размягчаться?» «Ну, или расколется. Все дело в плечах. Когда они распрямляются, ударная волна идет. В отличие от обычного арбалета, из которого стрела вылетает настолько быстро, что ее не касается вибрация». А тут болт как чушка тяжелый, и наконечник перевешивает. Он с не вылетит так быстро, как ты бы хотел. Так что нужно, чтобы что-то приманило на себя отдачу, прежде чем она доберется до древка. И глиняного шара на конце. Хм, умно скрип. Пока что работает. И если не подведет... Скрипач поднял глаза и ухмыльнулся. Если подведет, я уж пожаловаться не смогу. Последняя деталь, щелкнув, легла на место, и сержант отложил громоздкое оружие. Переключился на болты, каждый из которых был завернут отдельно. Спрут медленно выпрямился. «А шрапнелей-то и нет. Ясен худ. Шрапнель я сам швырнуть могу. А этот арбалет сможет как следует разогнать ругань? Трудно поверить. Но идея такая». Целишься, стреляешь, а потом кусаешь землю. План мудрый, Скрип. Но ты же нам всем дашь знать, когда выстрелишь, правда? Конечно, громко и внятно. И какое слово нам нельзя пропустить? Скрипач заметил, что остальные солдаты взвода оставили свои приготовления и тоже ждут ответа. Он пожал плечами. Ложись, ну, или любимый сигнал вала. «И что это был за сигнал?» «Вопль ужаса!» Сержант поднялся на ноги. «Ладно, солдаты, пора!» Когда последние песчинки пересыпались в нижнюю чашу, адъюнкт отвернулась от часов и кивнула гэмоту. «Когда вы присоединитесь к своим ротам, кулак?» «Через несколько мгновений, адъюнкт. Хотя я не поеду к ним, пока не начнется бой, поскольку собираюсь оставаться в седле». Он заметил, как Тавор нахмурилась, но ничего не сказала, а перевела взгляд на двух юных веканцев, которые стояли у выхода из шатра. «Вы завершили свои ритуалы?» Нехил пожал плечами. «Мы поговорили с духами, как ты и приказала». «Поговорили, и это все?» «Когда-то, быть может, мы и могли их заставить, но мы еще вароне предупреждали тебя, наша сила не та, что прежде». Бездна добавила. «Духи этой земли сейчас встревожены, легко отвлекаются. Что-то еще происходит. Мы сделали все, что смогли, Адьюнгт. По крайней мере, если один из налетчиков — шаман, есть небольшой шанс, что тайна откроется». «Вы сказали, что-то еще происходит. Что именно?» Прежде чем она смогла ответить, Гэмметт сказал. «Прошу прощения, Адьюнгт. Я должен идти». «Разумеется». Кулак оставил их. Разум его заполонил туман. Последние мгновения до начала схватки всегда порождали тревоги и сомнения. Он слыхал, что эта хворь мучит других командиров, но не думал, что придется пережить ее самому. Ток собственной крови гудел в ушах так, что заглушал внешний мир. Да и прочие чувства сильно притупились. Шагая к своему коню, которого уже держал наготове солдат, кулак потряс головой, пытаясь очистить мысли. Если солдат и сказал что-то, когда Гэммот принял по воде и забрался в седло, кулак этого не услышал. Адьюнгт осталась недовольна его решением самому поехать в бой. Но Гэммот считал, что достигаемая мобильность стоит того риска. Неспешным аллюром он поскакал через лагерь. Костры догорали, и все вокруг казалось до странности призрачным. Проезжая мимо солдат, скорчившихся рядом с углями, он горько позавидовал их свободе. У простого солдата и жизнь проще. Гамет снова усомнился в том, что вообще способен командовать другими. «Возраст ведь не приносит мудрости сам по себе. Но дело не только в этом, верно? Пусть она и сделала меня кулаком, дала легион, и пусть солдаты отдают честь, проходя мимо, но хоть не здесь, хвала худу, не на вражеской территории. Нет, это все никак не подтверждает, что я подхожу для этого звания». И сегодня ночью мое первое испытание. О, боги, нельзя было возвращаться на войну. Нужно было отказаться, как бы она ни настаивала. Проклятие, да она просто была уверена, что я наверняка исполню любое ее желание. Гамет ощутил в себе слабость. Глупец назвал бы ее достоинством, эту податливую невозмутимость. Но сам-то он знал лучше. Кулак скакал вперед, а туман у него в голове сгущался. 800 воинов неподвижно сидели за валунами на равнине точно призраки. Черненая броня и маскировочные телабы делали их практически невидимыми, и караб Бхилан Тенуалас даже испытывал некую мрачную гордость, хоть и тревожился, почему Леоман так долго выжидает. Их вождь лежал, распластавшись на пригорке в десяти шагах впереди, и уже некоторое время не шевелился. Несмотря на холод, пот щекотал кожу под доспехом, И Караб в который раз поудобнее перехватил рукоять непривычного тулвара в правой руке. Он-то всегда предпочитал топоры. Оружие, древко которого при желании можно схватить обеими руками. Карабу не нравилось, что клинок заточен до самой крестовины, и он жалел, что не нашел времени затупить лезвие где-то до середины. «Такой уж я воин. Терпеть не могу заточенных клинков рядом со своим телом. Такие же духи сотворили меня». Такое воплощение диковинной иронии. Всех их проклинаю. Караб почувствовал, что просто не может больше ждать, и осторожно подполз к Леоману Кистеню. За гребнем раскинулась другая долина, покрытая бугорками, поросшая густым кустарником. Она примыкала к лагерю малазанской армии и была шириной в 60-70 шагов. «Глупо», — прошептал Караб. «Дурное место для стоянки». Не думаю, что нам стоит особенно опасаться этого адъюнкта. Леоман медленно выпустил воздух сквозь сжатые зубы. Да, полно укрытий, чтобы мы смогли подобраться поближе. Так чего же мы ждем, вождь? Я думаю, Караб. Думаешь? Об императрице. Она ведь была когда-то главой когтей. Жестокое могущество этой организации — плод ее мыслей и воли. И все мы научились бояться этих чародеев-убийц. Зловещее происхождение, понимаешь? А потом, когда она уже стала императрицей, в ее армии служили великие полководцы. Дуджик Однорукий, Адмирал Нок, Калтейн, Свиногриф. Но сегодня ночью, вождь, мы не встретимся с ними. «Верно. Нас ждет адъюнкт Тавор, которую лично избрала императрица, чтобы эта женщина стала ее карающей десницей». Корабб нахмурился, затем пожал плечами. «Разве императрица не избрала также и первого кулака Пормкваля и корбала дома? Разве не она разжаловалась кворца?» самого опасного малозанца, с каким только сталкивались наши племена. И если есть хоть крупица правды в слухах, именно императрица в ответе за убийство Дассема Ультера». «Остры твои слова, Караб, верно? Она не избегла глупых просчетов. Что ж, заставим ее за них поплатиться». Леоман чуть повернулся и жестом приказал воинам выдвигаться. Караб Бхилан Тенуалас ухмыльнулся. Может, сегодня духи будут к нему благосклонны? И я найду подходящий топор или булаву среди бесчисленных трупов малазанских солдат. Взвод Бардука расположился на небольшом холме. Солдаты ругались и проклинали богов, когда ползли на его скромную вершину, а затем начали рыть ямы и передвигать камни. Холм, скорее всего, являлся старым круглым курганом. Пригорки под ним располагались слишком упорядоченно, чтобы быть природными образованиями. Скрипач слышал, как в двадцати шагах возятся и перешептываются морпехи шестого взвода, а их усилия то и дело прерываются нетерпеливым рычанием Бардука. В пятидесяти шагах к западу еще один взвод зарылся в другой холм, и сержант встревожился, не слишком ли долго они копались. Курганы ведь обычно представляют собой груду камней присыпанную землей только сверху и закапываться в них дело нелеге он слышал как вынимают валуны а железные лопаты скребут по твердому граниту несколько камней гулко прокатились вниз по склону через густой но хрупкий кустарник худо в дух а еще громче возиться можно когда кораб уже собрался тоже двинуться вперед, Ему на плечо легла рука Леомана. Воин замер и теперь сам услышал. В долине скрывались солдаты. Леоман подвинулся ближе. «Внешние заставы», — еле слышно прошептал он. «На курганах. Похоже, она все-таки послала нам дар», — добавил с улыбкой вождь. «Только послушай, как они возятся. Слишком долго ждали». И теперь темнота сбивает их с толку. Обнаружить позиции врагов было нетрудно. Все они решили устроиться на курганах и теперь шумно окапывались. И еще Караб понял, что они расположены слишком далеко друг от друга, чтобы рассчитывать на взаимную поддержку. Каждую позицию легко можно было окружить, отрезать от остальных и вырезать там всех до единого. Задолго до того, как подоспеет помощь из основного лагеря. Караб решил, что малозанцы, наверное, ожидали нападения перед самым рассветом, как и в прошлый раз, и Адьюнгт приказала выставить здесь караулы для упреждения. Но, как объяснял когда-то Караб Булиауман, все подразделения армии должны в поле следовать правилу взаимной поддержки, даже заставы, на которых произойдут первые стычки. Адьюнгт же явно пренебрегла этой наипервейшей заповедью. По мнению Карабба, это, и еще не способность удержать своих конников-сытийцев, лишний раз доказывала некомпетентность Тавор. Он опять перехватил Тулвар, замер в 15 шагах от ближайшего опорного пункта малазанцев Воин уже мог разглядеть шлемы по меньшей мере двух солдат. Они торчали над ямами, которые выкопали себе мезланы. Карабб усилием воли замедлил дыхание и стал ждать сигнала. Гэмет натянул поводья и остановился на краю опустевшего лагеря морпехов. Тихий приказ прокатится сейчас по всей армии, разбудит лекарей и целителей. На всякий случай, конечно, ведь невозможно уверенно предсказать, что налетчики нанесут удар именно с того направления, которое выбрала адъюнкт. Если учесть, что со всех других сторон им помешают либо естественные преграды, либо легко обороняемые позиции, предводитель пустынных воинов может испугаться такого откровенного приглашения. Кулак ждал и начал уже думать, что ничего не выйдет из этого гамбита. По крайней мере, сегодня ночью. И какова вероятность, что дневной переход вовремя приведет армию снова в такое идеально подходящее место? Он откинулся в седле. Странная липкая апатия, окутавшая его разум, усугубилась. Стало, кажется, еще темнее. Звезды едва пробивались сквозь вуаль мелкого песка в воздухе. Накидочник пролетел прямо перед лицом Гэммета, так что кулак невольно отшатнулся. Предзнаменование. Он встряхнулся и снова выпрямился. До рассвета осталось три колокола. Но отменять операцию нельзя, так что придется морпехам завтра по очереди спать в фургонах во время перехода. И мне тоже, если уж нам предстоит это все повторить. Дрожащий волчий вой разорвал ночную тишь. И хотя кораб ждал его, все равно невольно замер на миг. С обеих сторон от него воины встали из укрытий и побежали к курганам. Свистнули стрелы, с явным хрустом впились в шлемы на вершине. Караб заметил, как один из них перевернулся и покатился прочь. Понял, что солдатской головы под шлемом не было. Тревожное предчувствие. Воздух наполнился боевыми кличами. Фигуры в тяжелых доспехах поднялись на курганах, опуская арбалеты, из которых вылетели какие-то мелкие снаряды. Один из них ударился о землю в пяти шагах справа от караба. Взрыв ножом врезался в уши. Волна отбросила его в сторону, воин зашатался и рухнул в колючий кустарник. Множество взрывов, языки пламени осветили все поле боя. Когда волк завыл, скрипач плотнее вжался в ему под своим плащом из песка и кустарника. И вовремя, потому что по спине сапера тут же пробежали макосины одного из налетчиков. Курганы свое дело сделали, заманили нападавших к вроде бы изолированным позициям. Один из трех взводов показал лицо врагу. Оставшиеся два выдвинулись на колокол раньше и укрылись среди курганов. А теперь ловушка захлопнулась. Сержант поднял голову и увидел дюжину спин между собой и опорным пунктом Бардука. Атака смешалась, когда трое врагов упали, пронзенные арбалетными стрелами. «Встаем!» – прошипел скрипач. Солдаты поднялись вокруг него, сбрасывая грязный песок и ветки. Низко пригнувшись, сжимая в руках заряженный руганью арбалет, сержант двинулся вперед. Прочь от позиции Бардука. Марпехов Гесслера вполне хватит, чтобы поддержать взвод на кургане. Скрипач заметил массу налетчиков на гребне за долиной, всего около двух сотен, и подозревал, что их отправили, чтобы ударить по засаде с фланга. Им предстоит протиснуться в узкий коридор, но если враги сметут выставленные там пехотные заставы, смогут ударить в самое сердце лагеря снабжения. Скрипач ухмыльнулся, услышав за спиной взрывы шрапнели и смертоносное шипение огневиков, пламя которых окрасило долину багровыми отцветами. Налет остановили, враги были в смятении. Скрипач и остальные пять морпехов пригибались достаточно низко, чтобы пламя не высветило их спины, пока они оказались у подножия. Они поднялись до половины склона гряды, а затем скрипач вскинул сжатый кулак. К нему подобрался спрут. «Тут уж даже на землю падать не придется», — проворчал сапер. Сержант вскинул арбалет, упер металлический приклад в плечо и прицелился по гребнем. Набрал в легкие воздуха, задержал дыхание и медленно нажал на спусковой рычаг. Железные плечи щелкнули, и болт с руганью взлетел вверх, описал элегантную кривую, нырнул за гряду и скрылся из виду. Взрыв подбросил к небу тела, воздух разорвали вопли. «Арбалеты!» — рявкнул Спрут. «К бою! На случай, если они перелезут через...» На гребне небо вдруг заслонили войны. «Назад!» — закричал скрипач, продолжая перезаряжать арбалет. «Все назад!» кораб выбрался из колючего кустарника, осыпая все вокруг проклятиями, и поднялся на ноги. Повсюду валялись тела его соратников, сраженных тяжелыми арбалетными болтами или ужасной маранской взрывчаткой. Между курганами скрывались морпехи, а теперь он услышал позади них топот коней, всадники помчались к гряде, хундрилы. Эти ублюдки надели лишь легкие доспехи и стояли наготове готове все это время. Караб оглянулся в поисках Леомана, но не увидел его среди воинов, которых вызветили языки пламени от огненных гранат малазанцев. И мало кто из них еще стоял на ногах. Он решил, что самое время отступить. Караб подобрал свой тулвар с земли, затем развернулся и побежал к гряде. И наткнулся на целый взвод морпехов. Раздались крики. Дюжий солдат в сетийском уборе ударил обтянутым кожей щитом карабу в лицо. Пустынный воин отшатнулся. Из носа и изо рта хлынула кровь. Он наугад взмахнул тяжелой саблей. Клинок тулвара с треском врезался во что-то и обломился у самой крестовины. Караб тяжело грохнулся на землю. Мимо пробежал солдат и уронил что-то ему на колени. Где-то на гряде ночь вспорол еще один взрыв. Намного громче, чем все предыдущие. Оглушенный, Караб сморгнул слезы и увидел, как к самой его промежности подкатился круглый глиняный шар. От него поднимался дымок, шипящая кислота пробивалась внутрь. всхлипнув Караб перекатился на бок и нащупал брошенный кем-то шлем. Воин схватил его и метнулся обратно к шрапнели, накрыл ее бронзовой каской и зажмурился. Взвод продолжал быстро отступать. Склон позади был весь усыпан телами, жертвами второй ругани скрипача. А с фланга в оставшихся врагов уже врезались выжженные слезы. Спрут ухватил сержанта за плечо и развернул к себе. — Вот сейчас у блюдок, которого корик повалил, удивиться скрип. Скрипач взглянул на фигуру, которая только что села на земле. — Оставил ему в подарок горячую шрапнельку, — добавил спрут. Оба сапёра остановились, чтобы посмотреть. 4 Воин обнаружил взрывчатку и откатился в сторону. «Три». А затем метнулся обратно к шрапнели. «Два». И накрыл её шлемом. «Один». Несчастный ублюдок взлетел в воздух на столбе огня высотой с человека, но продолжал держаться за шлем, хотя тот уносил его всё выше и выше. А затем, бешено суча ногами, он рухнул обратно на землю, подняв тучу дыма и пыли. Но вот такого... Но закончить спрут не успел, и оба сапера ошеломленно уставились на пустынного воина, который поднялся на ноги, оглянулся, подобрал брошенное кем-то копье и побежал вверх по склону. Гаммет ударил пятками в бока коня. Скакун влетел в долину с западной стороны. а въехали с Восточной. Три группы пустынных воинов сумели вынести арбалетный обстрел со взрывами и теперь взялись штурмовать один из опорных пунктов. Два взвода прикрытия они тоже отогнали на Курган, и Кулак заметил, как морпехи оттаскивают в траншеи раненых товарищей. Из всех трех взводов бой продолжало меньше десятка солдат, которые отчаянно пытались удержать налетчиков. Гэммот обнажил меч и погнал коня прямо к осажденной позиции. пока скакал, увидел, как еще два морпеха упали под ударами одной из групп нападавших, и курган заполонили враги. Все вокруг снова смешалось. Гэмет принялся беспорядочно дергать поводье ошеломленный, сбитый с толку ревом вокруг. «Кулак!» — он поднял меч, а конь будто по своей воле устремился к кургану. «Кулак, Гэмет! Отходите оттуда!» Слишком много голосов. Крики умирающих, пламя угасает, тьма сгущается, мои солдаты гибнут, повсюду. Провалился. Весь план провалился. На него бросилась дюжина налетчиков. Движение справа, еще взвод морпехов, будто они шли на помощь осажденному кургану, но теперь помчались к нему. Не понимаю, не сюда, в другую сторону, туда бегите, спасайте моих солдат. Он увидел, как из руки одного из морпехов вырвалось что-то большое, упало среди напавших на него воинов. «Кулак!» В него метнулись два метательных копья. А потом ночь взорвалась. Гэммет почувствовал, как коня подбросило, так что его самого прижало к задней луке седла. Голова скакуна вскинулась невозможным образом, а все тело продолжало выгибаться назад. потом рухнуло за миг до того, как он, оставив сапоги в стременах, покатился через круп животного и упал в кровавый зернистый туман. Гайм моргнул, открыл глаза и увидел, что лежит в мокрой грязи среди тел и кусков тел внутри небольшого кратера. Шлем куда-то пропал, меч исчез из руки. — Я ведь был на коне. Кто-то съехал по скату и остановился рядом с ним. Гэмет попытался выбраться, но крепкие руки стащили его обратно вниз. «Кулак Гэмет, сэр. Я сержант геслер из девятой капитана Кеннеба. Вы меня слышите?» э -э «Да, я подумал, ты...» «Да, кулак, но мы их хлопнули, и теперь остальные ребята из моего взвода и Бардукова помогают морпехам третьей роты. Нужно вас доставить к целителю, сэр». «Нет, все в порядке». Он попытался сесть, но с ногами что-то случилось. Они не слушались. «Занимайся с солдатами на кургане, сержант». «Занимаемся, сэр». «Пэлла, давай сюда. Помоги мне поднять кулака». «Возник еще один морпех. Помоложе». «О нет, он слишком молод для всего этого. Попрошу от адъюнкта отправить его домой. К отцу и матери, да». Негоже ему тут умирать. Ты не должен умирать. Сэр? Только конь его прикрыл от ругани, — пояснил геслер Контузила его, Пелла. Давай-ка под руки. Контузила? Нет. Мой разум ясен, совершенно ясен. Наконец-то. Они все слишком молоды для всего этого. Это война, лосиин. Вот пусть сама и воюет. Тавор, она ведь была когда-то ребенком, Но потом императрица убила этого ребенка. Убила ее, нужно сказать адъюнкту. Скрипач устало опустился на землю рядом с потухшим костром. Положил рядом арбалет и вытер с глаз пот и грязь. Рядом плюхнулся спрут. «Голова у корика еще гудит», — сообщил сапер. «Но, похоже, ничего нового он себе там не сломал». «Не считай шлема», — ответил скрипач. «Ага». «Не считай шлема. Единственная настоящая стычка для нашего взвода за всю ночь. Кроме того, что дюжину стрел выпустили. И мы даже не убили этого ублюдка. Ты с ним слишком нежно обошелся, спрут». Тот вздохнул. это правда. Старею должно быть. Я так и понял. В следующий раз просто воткни в ублюдка свинокол. Да я и так поверить не могу, что он выжил». Вагоня увела хундрилов далеко за гряду, и то, что начиналось как налет на лагерь малазанцев превратилось в племенную войну. До рассвета оставалось два колокола. Пехота вышла в долину, чтобы собрать раненых, уцелевшие стрелы и снять обмундирование с трупов малазанцев Ничего не оставить врагу. Мрачное, жуткое завершение всякой битвы, на счастье укрытое сейчас тьмой. Из мрака вынырнул сержант Геслер, Тоже уселся у холодного кострища, стащил рукавицы и бросил их в пыль, затем потер лицо. Спрут сказал, «Говорят, один курган захватили». «Ага, все у нас было в руках, поначалу, во всяком случае. Мы туда рванули на полной скорости. Большинство этих несчастных ублюдков могли бы на своих ногах уйти оттуда, а так только четверо». Скрипач поднял глаза. «Из трех взводов!» Гесслер кивнул, затем сплюнул в пепел. Молчание. Затем Спрут крякнул. «Всегда что-то до да пойдет не так». Гесслер вздохнул, подобрал перчатки и поднялся. «Могло быть и хуже». Скрипач и Спрут некоторое время смотрели ему вслед. «Что случилось, как по-твоему?» Скрипач пожал плечами. Думаю, скоро узнаем. А сейчас найди, как опрала битума, и пускай соберет остальных. Буду объяснять, что и как мы сегодня сделали неправильно. Начиная с того, что ты нас всех потащил вверх по склону, скрипач поморщился. Ага, с этого и начну. Только учти, если бы не потащил, задумчиво протянул спрут, еще больше этих подонков добрались бы до кургана. Ругань твоя, кстати, пришлась. Отвлекла их. До тех пор, пока не подоспели хундрилы. А уж те их заняли и развлекли. «Пусть так», — согласился сержант. «Но если бы мы остались с Геслером, может, могли бы спасти еще нескольких морпехов? Или все только испортили бы скрип. Ты-то уж знаешь, что нельзя так думать». «Ты прав, наверное. А теперь собирай их». «Есть». Гэммет поднял глаза, когда Адьюнгт вошла в шатер лекарей. Она была бледна, недостаток сна наверняка, и сняла шлем, так что показались коротко стриженные мышиного цвета волосы. «Возражать не буду», — сказал Гэмметт, когда целитель наконец отступил в сторону. «Против чего?» — поинтересовалась Адьюнгт, поворачивая голову, чтобы осмотреть койки, на которых лежали другие раненые солдаты. «Против того, что меня снимут с должности», — ответил Гэммот. Тавор снова посмотрела на него. «Вы проявили неосмотрительность, Кулак, когда поставили себя под угрозу, но это уж никак не повод лишать вас звания». «Мое присутствие отвлекло морпехов, которые спешили на помощь своим товарищам, Адьюнгт. Мое присутствие привело к потерям». Она некоторое время молчала, затем шагнула ближе. «Любая схватка приводит к потерям, Гэммет. Таково бремя командования. Ты думал, что эту войну мы выиграем, не пролив ни капли крови?» Он отвел взгляд, поморщился от волн глухой боли, которую оставила по себе насильственное исцеление. Хирурги вытащили у него из ног дюжину глиняных осколков, которые изодрали мускулы. Но все равно он понимал, что сама госпожа даровала ему удачу сегодня ночью. Чего не скажешь про несчастного коня. «Я был когда-то солдатом, Адьюнгт», — прохрипел он. «Но больше я не солдат. Это я узнал сегодня ночью, что до того, чтобы быть кулаком, командовать домашней стражей, вот точное отражение моего уровня компетентности. Целый легион? Нет. Мне очень жаль, Адьюнгт». Тавор некоторое время пристально смотрела на него, затем кивнула. «Некоторое время потребуется на то, чтобы вы полностью оправились от ран». которого из капитанов вы рекомендуете на пост временно исполняющего обязанности кулака. Да, вот так все и должно быть. Хорошо. Капитана Кеннеба-адъюнкт. Согласна. А теперь я должна вас покинуть. Хундрилы возвращаются. С трофеями, смею надеяться. Тавор кивнула. Гэммит сумел улыбнуться. Это хорошо. Солнце стояло в зените, когда кораб Бхилан Тенуалас натянул поводье и остановил взмыленного коня рядом с Леоманом. Постоянно пребывали другие воины, но несколько дней может уйти на то, чтобы рассыпавшиеся по Адану части отряда снова собрались вместе. Оставшись в легкой броне, хундрилы могли поддерживать постоянный контакт с конниками Рараку и показали себя отважными и умелыми бойцами. Засада обратилась против них, и смысл послания донесли точно и внятно. Они недооценили адъюнкты. «Твое первое подозрение оправдалось», — прорычал Караб, ерзая в седле дрожащего коня. «Императрица не ошиблась с выбором». Правую щеку Леомана рассекла арбалетная стрела, так что осталась коричневая засохшая полоса, которая иногда поблескивала под слоем пыли. Услышав замечание Карабба, вождь поморщился, наклонился в сторону и сплюнул. «Хоть бы побрал этих треклятых морпехов!» — продолжил Караб. «Если бы не их стурмовые арбалеты и гранаты, мы бы всех перебили. Хотел бы я найти один из таких арбалетов. Взводной механизм, наверное...» «Тихо, Караб!» — буркнул Леоман. «У меня есть для тебя приказ. Выбери надежного посланца». «Дай ему трех коней. Пусть скачет к Шаик так быстро, как только может. Пусть скажет, что я буду продолжать налеты, чтобы выявить излюбленные тактические ходы адъюнкта и вернусь к избранной за три дня до прихода армии малозанцев. Еще. Я больше не верю ни в стратегию, ни в тактику, которые Корбаладом избрал для дня битвы. Да, Караб, эти слова она не захочет услышать, но их следует произнести, чтобы услышали свидетели». «Ты меня понял?» «Далее, Оман Кисень, и я выберу среди воинов лучшего наездника!» «Иди же!»